Глава 17. И все-таки я живу. Я и Алекс абсолютно безмолвно входим в наш номер мотеля. Как-то странно все эти ощущения, что внутри меня бурлят, как-то непонятно для меня. Я смотрю на Алекса и не верю своим глазам, что в моей жизни, именно на этом отрезке моего нелегкого пути, появился он. Жизнь порой играет с нами и ставит на кон свои главные козыри. По дороге до первого привала мы все устали, и хочется скорее улечься спать, ведь завтра нам снова в путь. Я лягу на диване, — говорит Алекс, затем кидает на него свою походную сумку с вещами. Чуть поодаль стоит двухместная кровать, на которую я кашусь прямо сейчас и заливаюсь краской. Щеки мгновенно охватывает огонь, стеснительности и скованности. И, как нарочно, Алекс все замечает. Каждую мою перемену в поведении, каждую мою эмоцию. Он охмыляется, и на его правой щеке появляется ямочка. О, боги, кто их выдумал? Я не могу смотреть в глаза Алексу. Мне кажется, прямо сейчас я провалюсь сквозь землю, а то, как он медленно идет ко мне, добивает мои нервы напрочь. Так нечестно, блин. Я в буквальном смысле чувствую, как Алекс встает ближе ко мне, затем накрывает ладонью мою щеку и побуждает поднять глаза на него. Его взгляд слегка прищурен, и в них искусительный блеск, словно зажёгся фитилёк и вот-вот озарит всю комнату своим светом. — Алекса, не прячься от меня, — шепчет он. — Мне... мне нечем дышать также шепотом отвечаю я. Алекс хмурится, и я скорее спешу ему объяснить, что не в том смысле говорю. Нет-нет, то есть для меня все это впервые, и так страшно, что я сделаю что-то не так. Мне неловко. Жмурю глаза, словно могу сбежать подальше от пытливого взора Алекса, на лице которого ухмылка превращается в искреннюю улыбку. Когда я рядом с тобой, Алекса, «Мне тоже нечем дышать», — спокойно говорит Алекс. «Я ахаю. Для меня его признание слишком много значит». «Что бы это могло значить?» — тихо спрашиваю я, словно Алекс знает на все вопросы-ответы. Но Алекс жмет плечом и задумывается. «Быть может, мы узнаем об этом чуть позже?» — предполагает он и вопросительно смотрит на меня. Его теплая ладонь ласкает мою щеку, и я уплываю в свой личный рай от ощущений, что я прямо сейчас получаю в дар. Главное, чтобы это позже не затянулось надолго. Смеясь, отвечаю я. Алекс хмыкает, затем отходит от меня, начиная распаковывать свою сумку. «Алекса, все только начинается», — подмигивает он. «Давай, хватит тут стоять, бегом в душ» ложись спать». «Командуешь?» Игриво задаю вопрос и в упор гляжу на парня. Алекс с легким движением руки зачесывает свою непослушную челку назад и, прищуриваясь, сверлят своим серым взглядом меня. «У тебя есть выбор?» Его гортанный баритон буквально сшибает меня с ног, если выразиться фигурально. Деваться мне реально некуда, поэтому я хватаю свою сумку-косметичку и убегаю в ванную комнату. Как только за мной захлопывается дверь, я тут же прижимаюсь к ней и так часто дышу, что, кажется, сейчас сердце выскочит мне прямо в руки. Закрываю глаза и тихонько скатываюсь вниз на пол. Обхватываю себя руками и утыкаюсь лбом в коленки. Я сильно влюбилась в Алекса. Кажется, что ничего еще большего быть не может. Но рядом с ним я так хочу жить. Хочу почувствовать все прелести свободы. Хочу гораздо больше, чем только можно желать. И как жаль, что я должна все чаще себе напоминать, что скоро все станет абсолютно невозможным. Путешествие закончится, и мы вернемся домой, где, скорее всего, я приму свое решение насчет операции. Она станет для меня решающей. Или да, или нет. И изменить ничего нельзя. Нельзя. Раздается стук в дверь который вырывает меня из плохих мыслей. Алекса, с тобой все хорошо? Тон Алекса беспокойный. Да, сразу отвечаю я, и мой голос предательски вздрагивает из-за подступивших слез. Я беру себя в руки и приказываю мысленно прекратить разводить нюни. Я ни в коем случае не должна испортить наше путешествие. Немного посидела, а так все хорошо. Ладно. Я всегда буду рядом, Алекса, — говорит Алекс, и я слышу его вздох. Он думает, что я его прогоняю, что не готова открыться Алексу. Но это совершенно не так. Я просто не хочу грузить его своими проблемами, рассказывать, как мне больно прямо сейчас. Но ради него и ребят я дала себе установку, что, несмотря ни на что, я справлюсь. Наше путешествие будет самым лучшим. Знаю. Тихонько произношу слово, зная, что Алекс его не услышит. Я поднимаюсь с пола и иду к зеркалу, но не гляжу в его отражение. Все равно ничего не изменилось, а лишь напоминает, что секунды утекают. Мое тело все больше напоминает ходячего мертвеца из-за бледности кожи. Умываюсь, чищу зубы и расчесываю свои длинные волосы, которые берегу до последнего. Если соглашусь на лечение, их у меня отнимут а для меня их утрата как нож в сердце. Я не смогу снова вынести испытания. Наверное, я просто начинаю сдаваться. Помню, как однажды на тренинге с такими же ребятами, как я, мы делились своими страхами. Когда очередь дошла до меня, я промолчала. Я долго смотрела на свои скрещенные руки и не могла связать слова в одну фразу. Но отдать должное, ребята и сама психолог ждали и не смели меня перебивать. И вот, когда сеанс подошел практически к концу, и многие рассказали о своих страхах, я осмелилась и высказалась вслух. Для многих мое признание стало ошеломлением. Мой страх — волосы. Когда мне состригли их в первый раз, я легко рассталась с ними, совершенно не предполагая, что моя болезнь ни на капельки не отступит. Я была слишком юной, чтобы понимать, что проблемы тем самым не решится. Когда они отросли, я смогла завязать хвостик. Ох, в этот самый момент я испытала такое счастье, что хотела скакать без устали. Я думала, что ура, я свободна, все позади. А потом снова гром среди ясного неба надо мной. Терапия была безуспешной. Нужно вновь повторить этап лечения. Мама плакала вместе со мной когда я с гордо поднятой головой сидела на стуле и ждала, когда она сострижет под машинку мой хвостик. Это необходимость, черт бы ее побрал. Затем снова мучительной терапии, еще больнее, еще сильнее. Хотелось орать на всю палату, но со мной были ребята, и возраст их был разным, которые так же, как и я, корчились от боли. Но мы смотрели друг на друга и поддерживали всего лишь взглядами так как сил на слова не оставалось совсем. Кто-то из них выдерживал боль, а кто-то сдавался. И я видел этот взгляд. И я чувствовала, что однажды так будет со мной. Но фортуна была на моей стороне. Терапия дала плоды. Наконец я могла вздохнуть и даже почувствовать себя совершенно здоровой. Спустя какое-то время мой лечащий врач выписывал меня с диагнозом в стадии полной ремиссии. Вся семья, казалось, вздохнула с облегчением. И я действительно чувствовал себя прекрасно. Смотрите, какой отрастила хвост. Ох, мне сейчас больно об этом говорить. Если честно, едва держу слезы при себе. Но год назад для меня снова все изменилось. Теперь я морально готовлюсь к тому, что я снова попрощаюсь со своими волосами. А это для меня значит, что прекрасный сон сменился очередным кошмаром. Когда я закончила свою речь, все молчали, а я села. В тот день я почувствовала себя такой свободной, ведь я поделилась своим страхом, и он никак не касался моей смерти, ведь чаще всего в этом кругу говорили о ней. Алекс уже лежит на диване, накрывшись пледом. Вижу, что он закрыл глаза. Скорее всего, очень устал с дороги и не дождался меня, да уснул. Я тихонько крадусь на цыпочках кровати и заползаю на нее. Тело млеет, когда я принимаю горизонтальную позу, вытягиваюсь звездочкой и от представления, как я это делаю, неожиданно хихикаю. «Я даже не знаю, о чем ты сейчас думаешь», — раздается сонный голос Алекса. Я замираю, а сердце мое грохочет в ушах. Алекс меня немного напугал внезапностью. Опять душа и краснею хоть и не увидит он моего смущения. «Я думала, ты спишь уже?» «Спал, но я слышал, как ты кралась в кровати, и так забавно было за этим наблюдать. Подглядывать нехорошо». Журю у Алекса, а он смеется. Я сажусь в кровати и натягиваю на себя плед до самого подбородка. За окном сияет луна, а небо, усыпанное миллиардами звезд, завораживает своей красотой. Алекс тоже садится на диване и выходит так, что мы смотрим друг на друга, переглядываемся и улыбаемся. Каждый из нас не спешит нарушать особенную тишину, а лунный свет, попадающий в номер мотеля, служит границей между нами. Сияние становится поистине волшебным, как будто мы с Алексом угодили в сказку, украшенную особенными заклинаниями. «Моя мечта становится явью благодаря тебе, Алекса. Тихо говорит Алекс. «Кто бы знал, что именно здесь, в городе, в котором когда-то жила моя мать, я найду человека, настолько близкого мне. Рано или поздно ты бы сам пришел к своей мечте. И даже не со мной. Жму плечом, но не спускаю своего взгляда с Алекса. Он снова зачесывает своей пятерней надоедливую челку. Но именно с тобой я сейчас ее осуществляю а значит, другого быть не может, звездочка. Говорит Алекс, ставя точку в его твердом слове. Завтра мы отправимся вновь в путь, и следующей будет наша остановка — водопада. Правда? Неожиданно для себя я с восторгом спрашиваю у Алекса. Да, кивает он. Помнишь, пару недель назад у тебя дома мы смотрели мультфильм? Если честно, не помню, как называется. Лукавит Алекса, я ухмыляюсь. Конечно, я помню, какой мультфильм мы смотрели. Покахонтас. Я видел, как твои глаза сияли, когда та героиня мультфильма прыгнула с него. И знаешь, что в тот момент я почувствовал? Я отрицательно качаю головой. По моему телу проносится мелкая дрожь, та самая, когда испытываешь безумное волнение. Ты летела вместе с той девушкой. Ты была свободной. Мне кажется, будь бы у тебя такая возможность в реальности, непременно ты бы ее использовала. Водушевленно делится Алекс со мной своими ощущениями. И я понимаю, как близко он оказывается к моим мыслям. Ведь это правда. Я бы хотела почувствовать полет свободы, чувствовать, как легкий наполняет кислород, и мысли становятся яснее. Как бы мне хотелось испытать это счастье. Я киваю, ощущаю себя раскрытой книгой. Алекс читает каждую мою эмоцию и верно передает ее значение. «Значит, завтра водопады?» Снова переспрашиваю я. Алекс ухмыляется. «Только если ты хорошенько выспишься и будешь полна сил». Он ставит условия мне. После нашего маленького диалога мы укладываемся спать. Но я не могу никак сомкнуть своих глаз. Безумие какое-то. Алекс слишком рядом, но в то же время так далеко. Мне хочется знать о нем гораздо больше. «Алекс!» Шепотом зову парня спустя несколько часов моего мучения со сном. И ничуть не удивительно, что он мне тут же отвечает. «Звездочка, ты почему не спишь?» «Не получается уснуть», — жалуюсь я. Столько мыслей в голове, все смешалось в кучу. Я слышу шуршание, а затем легкие шаги, приближающиеся к кровати. С правой стороны прогибается матрас, а затем на своем плече я чувствую руку Алекса. Переволновалась? Есть немного, признаюсь. Я еще никогда так далеко не забиралась от дома. Можно я прилягу? Осторожно спрашивает Алекс, и мы встречаемся глазами. На мгновение мы замираем в молчании, как будто сделан еще один шаг вперед. — Да. Едва слышно отвечаю я. Затем я отодвигаюсь на свою половину я освобождаю место для Алекса, и он ложится рядом со мной. — Иди ко мне, Алекса. Зовет Алекс, похлопывая ладошкой по груди. Отбросив все условности и сомнения, я тихонько приподнимаюсь и удобно устраиваюсь в объятиях Алекса. Положив голову ему на грудь. Я слышу размеренный стук его сердца, его в унисон начинает стучать мое. А наши дыхания постепенно замедляются. И хочется верить, что мне не снится сладкий сон, но я чувствую тепло Алекса, которым он меня согревает. Постепенно веки тяжелеют, и сопротивляться сну бесполезно. Я улыбаюсь, прекрасно знаю, что он не видит мою довольную и счастливую моську. В этот момент я чувствую абсолютную безмятежность. Я парю над облаками, а позади моей спины видны большие белые крылья. Я ощущаю себя свободно сейчас, потому что рядом чувствую сильную поддержку. Сон все же уволакивает меня в беспамятную бездну, и впервые за столько времени я засыпаю с чувством абсолютного умиротворения крепких объятиях любимого.